Царя. Среди них было требование, чтобы царь вел переписку с запорожским кошем не иначе, как только через гетманскую канцелярию. Гетману должно быть возвращено право принимать иностранных послов. Малороссийская церковь должна была остаться под юрисдикцией патриарха Константинопольского. Соловьев, том 11, страница 56 тамаров Гетманство Юия страница 97 98. Трубецко ответил, что эту программу следует представить на рассмотрение рады. Он был прекрасно осведомлен, что большинство рядовых казаков, а также горожа и крестьян, в большей мере симпатизировали запорожскому кошу, нежели аристократической группе правобережных старшин. Кроме того, Левобережные старшины уже проявили готовность выступить на стороне царя. Таким образом, Москва могла надеяться на свое влияние в украинских делах. 9 октября Юрий Хмельницкий и лидеры старшин прибыли в Переяслав. На следующий день они были приняты Трубецким, который объявил им, что они прощены царем за свою прежнюю поддержку Выговского, на том условии, что в дальнейшем они будут верно служить царю. После этого Трубецкой попросил Юрия Хмельницкого созвать Раду для избрания нового гетмана, которого признают по обоим берегам Украины. Он настаивал на том, чтобы для участия в Раде были приглашены не только казаки, но также горожане и крестьяне. Рада была созвана 17 октября правобережную украину представляли юрий хмельницкий и групп старшин поддерживавших его левобережную ее действующий гетман беспалый все еще полковник и его полковники и старшины и вся Чернь. московские воеводы киева шереметьев и полевой воевода в левобережной украине князь рамадановский прибыли в Переяслав, чтобы действовать в качестве советников Трубецкого. Из-за огромного количества участников Раду пришлось проводить в открытом поле возле города. Чтобы воспрепятствовать антимосковским выступлениям со стороны правобережных старшин, неподалеку расположился отряд московских войск. Рада... Единодушно избрала Юрия Хмельницкого, гетманом обоих берегов Украины. Затем был зачитан и утвержден Радой свод статей Богдана Хмельницкого «Условия объединения Украины с Москвой» в марте 1654 года. Вслед за этим Трубецкой обнародовал перечень новых статей, предлагаемых Москвой, которые следовало обсудить на Раде суть этих статей заключалась в усилении московского контроля над украиной и в ограничении власти гетмана и полковников путем предоставления больших прав рядовым казакам о переславской Раде 1659 года смотрите соловьев том 11 страницы 57 60 костомаров гетманство юрия страницы 102 104 Дорошенко, том 2, страницы 69-70, Яковлев, страницы 111-115. Полное собрание законов, том 1, страница 475-487. Среди прочих пунктов Москва требовала, чтобы московские гарнизоны, вдобавок к Киеву, были расположены в следующих пяти городах. Кореяславе, Нежине и Чернигове на левом берегу, Брославе и Умане на правом. Цель этих гарнизонов была чисто военная – стоять на страже во избежание польских и татарских нападений. Воевода каждого гарнизона не должен будет иметь власти над гражданским населением и не должен вмешиваться в казацкие дела». В двух статьях речь велась о наказании семьи Выговского и его ближайших советников за их измену. Трубецкой потребовал, чтобы все члены клана Выговского были выданы